глава 10 выдумка переливчатый зов летит над островом отражается от деревьев кажется он несется отовсюду разом по позвоночнику молнии продирает холод и восторг и ужас его зов нечеловеческий не звериный на миг он совершенно сокрушает ее так звучит ее родина Она помнит это так же четко, как помнит глаза мужа и улыбку дочери. Это сама ее суть. Он зовет на приключения. Он означает, что случится что-то восхитительное и ужасное. И ноги рвутся бежать на этот зов, такой многообещающий и жуткий. Даже теперь, после всего, что случилось. Питер. Хочется бежать вместе с ним, покорить мир, стоя рядом с Питером. И в тот же самый миг она жаждет сомкнуть руки на его горле и давить, пока свет не уйдет из глаз. Он забрал у нее Джейн. Он похитил ее дочь. И Венди пересекла миры, чтобы вернуть ее. Ботинки тонут в песке. Зов повторяется снова. И она вертится, пытаясь понять, откуда он исходит. Мальчики достаточно близко. Она слышит, как они вопят друг на друга, но не может разобрать ни слова. Дикая какофония обманчиво слышится то спереди, то сзади. То среди деревьев, то дальше по пляжу. Она пробегает несколько шагов, потом останавливается. С досадой возвращается и идет по собственному следу, оставляя новые отпечатки поверх старых. Когда зов Питера звучит в следующий раз, он едва слышен, а крики мальчиков и вовсе затихли. Неверленд вертится вокруг, запутывает и не дает добраться до Питера. За спиной раскинулись джунгли. Впереди березовая роща. Береста отслаивается от стволов тонкими полосками и закручивается в нежно-розовые завитки цвета рассветного неба. Справа большая ива тянет длинные серебристые листья к чистой воде пруда. В детстве ей нравилось, что Неверленд все время разный. Можно было пройтись с Питером по пляжу и прийти к подножью заснеженных гор. Или они могли отправиться вдоль тайной реки по сосновому лесу и выйти к курящемуся вулкану. Но теперь дробная мозаика острова бесит. Она не успевает решить, куда направиться, как ее привлекает движение меж деревьев. Дыхание перехватывает. Это то же самое, что она видела, когда смотрела на деревья со склона. Листья дрожат, ветви колышутся без ветра. Тень прыгает от одного стройного ствола к другому. Страх сжимает грудь. Но через мгновение злость побеждает. «Незачем подкрадываться! Я тебя вижу!» Это ложь, но каким-то чудом голос не дрожит. Между двумя деревьями появляется темная фигура. Это человек, или, по крайней мере, так кажется. Деревья вдруг перестают пропускать свет. Они щурятся. Похоже на женщину, только кожа напоминает осиное гнездо. Коричневато-серое и будто бумажная. Она напоминает мертвеца, веками пролежавшего в земле, и все-таки выглядит знакомо, как корабль крюка или лагуна. Венди с отвращением думает об этом. Все вокруг знакомое и совершенно не такое. Весь Неверленд искажен, изодран и скверно сшит обратно. Она знает эту женщину, но почему и откуда? «Ты...» — голос срывается. Она делает шаг вперед и останавливается. Она больше не ребенок, чтобы пугаться призраков. Она взрослая женщина, которая встречала настоящих чудовищ. Тех, что носят форму и используют иглы и оковы. Ленди опускает ладонь на рукоять сабли крюка, готовая выхватить ее. Листья шуршат под легкими шагами, когда женщина подходит ближе. Венди хватает ртом воздух, теперь слишком близко, чтобы обманываться. Если законы Неверленда еще действуют, то женщина перед ней должна быть той же девочкой, которой Венди ее видела в последний раз. Но она старше. При этом она не ровесница Венди, она младше. Чем должна была быть, если бы Неверленд был обычным местом? Ни ребенок, ни взрослая женщина. Возможно, она даже не жива. Нечто иное, застрявшее между жизнью и смертью. Тигровая лилия. Имя ломается в глотке и застревает. Женщина дергается, как от удара. Она худа, и её кожа напоминает засохшую грязь, что запеклась и потрескалась. Волосы, что обрамляли лицо темными блестящими косами, свисают тонкими, ломкими и редкими прядями. Хуже всего — глаза над резко отчерченными скулами, глубоко запавшие и полные боли. Мэнди помнит эти глаза не хуже, чем зов Питера. Перед ней стоит тигровая лилия, запертая в этой оболочке. Она чуть покачивается, будто любой ветерок может сбить ее с ног. Тигровая лилия — призрак, застрявший в собственном теле. Нет, это слово тоже лишь шелуха, сухой лист, что сорвался с ветки и катится по земле. Она отрицает имя или саму Венди? Все сразу? Ни то, ни другое? Но боль внутри, острая, соднящая, не лжет. Это ее подруга. Тигровая лилия. Венди увереннее повторяет имя и протягивает ладонь. Тигровая лилия сжимается и смотрит не на Венди, а вниз. На худом теле болтаются обрывки ткани и кожи. Венди помнит сложные бусы и чудесную вышивку, куда более аккуратную и искусную, чем то что смогла бы вышить она сама, даже под терпеливым руководством Мэри. За спиной тигровой лилии между деревьев появляются другие фигуры, но они подходят, оставляя их вдвоем. Индейцы Питера. Все они иссушены, как тигровая лилия. Они горбятся. Это просто тени их прежних. «Пожалуйста», — просит Венди. Тигровая лилия поднимает взгляд обратно. Ее глаза округляются, но она выпрямляется, хоть и заметно, что ей больно. Это все, что нужно Венди. Она подходит и обнимает подругу. Тигровая лилия кажется хрупкой. Страшно обнимать ее слишком крепко. Она будто развалится надвое, если ее сжать. Венди заставляет себя отступить на шаг и смотрит в глаза подруги, что он с тобой сделал. Лондон, 1920. Венди передвигает ноги одну за одной и не поднимает головы. Нужно просто добраться до двери в конце коридора. Джон ждет ее в саду. Доктор Харингтон заранее пришел сообщить, что у брата важные новости. Возможно, ее выпустят. Он редко посещал ее, и каждый раз ненадолго. Это место, очевидно, пугает его, заставляет чувствовать вину за то, что он сделал. Теперь он снова здесь и дал понять, что пришел не на минутку, а значит, новости в самом деле важные может быть джон и майкл наконец то одумались и вспомнили неверленд еще три шага еще два надежда трепещет в груди ужасно хрупкое чувство нельзя разрешать себе надеяться но она не может удержаться даже теперь еще шаг и она снаружи она щурится от солнца запахи травы Щекочет нос. Венди поднимает голову. Джон сидит за столиком под большим дубом, которые растут то тут, то там. Даже чай есть. Все такое приличное. Просто картинка семейного счастья. Венди борется с криком, что рвется из глотки. То ли смех, то ли вопль. Принуждает себя спокойно пересечь лужайку. Повсюду вокруг на клумбах Яркими вспышками цвета буйно растут цветы, словно по траве разбросали драгоценные камни. Если не приглядываться, можно почти забыть, что за плотной живой изгородью по обе стороны от ворот прячется крепкая железная решетка забора. А если не оборачиваться, то можно сделать вид, что там нет стены, которую она так не смогла преодолеть. Венди разрешает себе на миг поднять голову и посмотреть в чистое безоблачное небо. От этой синей кружится голова. Можно упасть в нее, падать и падать, а потом очутиться изнанке мира, где в лагуне поют русалки. Она разглаживает рукава и юбку, ощущая тайные кармашки. Так руки не дрожат. Она останавливается прямо у столика, и Джон встает поприветствовать ее. Он отлично держит лицо. Нервозность спрятана под напускным спокойствием. На самом деле он совсем неспокоен. Венди торопливо припоминает, что спрятано в ее одежде. кнопки, катушка ниток, одинокая страница газеты, много раз свернутая в узкую полосу вдоль шва. Ритуал ее успокаивает, но она не улыбается в ответ на улыбку Джона. Джон целует ее в щеку и приглашает присесть. Он годами обвинял ее в притворстве, но теперь сам притворяется, что пришел просто в гости, словно он просто брат, который заглянул домой к сестре. Венди садится, держа спину прямо. Пусть Джон нарушит молчание первым. Видно, что за его вымученной улыбкой громоздится множество слов. Это отчасти приятно, но мало утешает. Самое ужасное, что она ведь может выйти за ворота вместе с ним. Нужно только солгать. Сказать Джону и доктору Харрингтону то, что они хотят услышать. Что у Неверленда не существует. Что она все выдумала. Нужно только извиниться и пообещать никогда больше про это не заговаривать. «Чаю?» Джон поднимает чайник над чашкой. «Да, пожалуйста». «Два кусочка, я помню». Его лицо смягчается. Хочется злиться. Но его улыбка обезоруживает. Свет падает через листву и играет в его волосах, блестит на очках. И сейчас он снова просто ее брат, а не один из тюремщиков. Глубоко в его глазах таится тень того мальчика, который летал вместе с ней, вопил и кричал вместе с Питером, кто играл в войну и делая, как я. Венди открывает рот и закрывает обратно, пытаясь придумать, что такого невинного можно сказать. И если она спросит, куда делся тот малыш, и помнит ли он хоть что-нибудь, он только расстроится и нахмурится. За блестящими стеклами очков уголки глаз расчертили гусиные лапки. И это неожиданно. Когда он вырос? А она сама. Она так цеплялась за того мальчика, которым был Джон. Того, который летел к звездам вместе с ней. Что совершенно пропустило его взросление. Этот новый Джон просто однажды появился перед ней. Уже не мальчик а мужчина со своими представлениями о том, как ей следует себя вести. Она вдруг понимает. Пусть он ее брат, но она совсем его не знает. Ей нечего спросить у него, чтобы не выглядеть глупо. С кем он дружит? Есть ли у него избранница? Собирается ли он когда-нибудь жениться? Он упоминал раньше, что у него назначена важная встреча, объясняя этим, что не может задержаться надолго. Когда он навестил ее впервые, спустя месяцы после того, как бросил ее здесь, он говорил о деловых перспективах, что-то о том, чтобы продавать товары со всего мира в Англии. Но больше он об этом ни разу не упомянул. Когда она спросила, он сморщился, помрачнел, издавленным голосом объявил, что деловые вопросы — это не женская забота. Она задается вопросом. Неужели это вложение не принесло выгоды? Это о деньгах он так беспокоится? О том, что за ее пребывание здесь нужно платить, как и за дом, в котором они выросли? Вина и страх впитываются в нее. Не зная, что сказать, Венди решает молчать. Она складывает руки на коленях и смотрит, как Джон разливает чай, добавляет сахар, размешивает и осторожно кладет ложечку рядом. Его движение аккуратны. Словно все вокруг слишком хрупкое, а не только она сама. На висках у него седина под стать морщинкам в уголках глаз. Она вспоминает, как он обхватил ее руками и держал. А она кричала, царапалась и тянулась расколоть еще одну тарелку. Тогда в его волосах не было седины. Но однажды разглядев, Венди уже не может не замечать ее, пусть он и младший брат. Теперь она вдруг видит, как он быстро возмужал, пока она не замечала. Сердце переворачивается в груди. Она не была ему старшей сестрой с тех пор, как они вернулись из Неверленда. Не такой, как следовало. Смерть родителей всей тяжестью упала на него, а не на нее, А она сама только добавила веса ноши на его плечах. Ему пришлось вырасти и забыть Неверленд. У него не было выбора. А что она? Ей нечем было себя занять, как Джону. Она не могла отправиться на войну, как Майкл, Какой выбор был у нее, женщины? Только за мужество и материнство. Но ей уже хватило игры в мать в Неверленде. Она не могла выразить, как ее пугала мысль о том, чтобы выйти замуж. Джон не раз намекал на это еще до лечебницы. Он даже пытался подстроить случайную встречу. Приглашал в дом какого-нибудь молодого человека, будто не знал, что Венди дома, и звал всех на чай. Джон хотел ей добра. Уже это она понимает. Он не просто желал сбыть с рук проблемную сестру. Она уверена, он искренне надеялся, что она будет счастлива в дальнейшем. В конце концов, какая женщина не хочет замуж? Но оказалось, что Венди теряла дар речи при одной мысли об этом, одновременно и сердясь, и пугаясь. Она не сказала тому молодому человеку ни слова, В комнате висела неловкая тишина, пока молодой человек не начал походить на испуганного зверька, которого загнали в угол, и Джон, наконец, признал поражение. Если взрослеть значило выходить замуж, то неудивительно, что она так вцепилась в Неверленд, отказываясь его отпускать. Теперь она видит, каким грузом все это лежало на плечах Джона. Но видит и другое. Она вела себя жестоко и не думала о своем поведении. Вновь и вновь ранила брата и требовала, чтобы он посмотрел на кровь. Она открывает рот. В горле теснятся слова извинения, но Джон заговаривает первым. — У меня хорошие новости. Джон протягивает ей чашку. Та звенит на блюдце. — Я кое-кого нашел. Ну, то есть мы с Майклом кое-кого нашли. Кто хотел бы. Он откашливается. Я хочу сказать, что тебе делают предложение, Венди. Слова падают камнем, и всякие извинения испаряются из головы. Пальцы не имеют блюдце, Хрупком, как яичная скорлупа. Чашка соскальзывает и падает на стол. Летят осколки, брызжит горячий напиток. Джон вскакивает, переворачивая стул. Над усами пылают щеки. Он волнуется, но сразу берет себя в руки и успокаивающе машет санитару, который стоит на почтительном расстоянии и наблюдает за ними. Боже мой! Ну ничего, ничего, дорогая! Он прибирается, а Венди, застыв, наблюдает за ним. Она изваяние. Кожа, натянутая на ледяную сердцевину, твердая и недвижимая. Она девочка в ванной она так и не выбралась. она заморожена, проморожена насквозь. я понимаю, не просто так сразу осознать. Джон на нее не смотрит, щеки его так и пылают. но Нет отличный парень. его отец он его отец весьма помог мне в делах. они отличная семья. Нет тебе отлично подойдет. Нет, имя глухим стуком отзывается в черепе. Джон замечает, сколько раз он сказал слово отличный. А кого он пытается убедить? Сестру или себя самого? Такой ли уж отличный парень, Нет, если зовет замуж женщину, которую никогда не видел? А Джон, он что, забыл свою последнюю провальную попытку сватовства? С тех пор ничего не изменилось. Как женщине ей полагается выйти замуж, найти мужа, который будет о ней заботиться. А ей уже двадцать семь. Она уже слишком старая. Она представляет себе высоченного мужика с лицом Джеймисона, толстой шеей и улыбкой, как лезвие ножа. Такого мужика, какие вырастают из мальчиков, любящих отрывать мухом крылышки. Она представляет мужчину вроде доктора Харрингтона, с добрым лицом и пристальным взором, который изучает ее. Мужчину, который, может, и желает только добра, но точно так же способен разобрать ее на части. И зачем Джон упомянул отца Нэда? Она задается этим вопросом, потому что Джон прячет глаза и продолжает краснеть. Джон должен этому человеку денег. Он хочет продать ее и выплатить этим долг. Как Джон может так поступать с ней? Как раз, когда она подумала, что наконец поняла его? Как раз, когда решила, что пропасть между ними начала сокращаться? Думаю, ты будешь рада. Даже если... Даже если ты полагаешь, что не хочешь замуж, так ведь будет лучше, чем здесь, правда? Джон наконец унимает руки и умоляюще смотрит на нее. Скажешь что-нибудь, Венди? Что мне сказать? Она встречает его взгляд твердо и не мигая. Глубоко подо льдом, что покрыл ее сердце. Венди, Дарлинг, девочка, которая помнит, как летать, кричит: Скажи, что рада. Или хотя бы что обдумаешь это? Джон придвигает стул ближе, садится и берет ее руки в свои. Манжета рубашки испачкана чаем. Мы с Майклом хотим только позаботиться о тебе, как ты всегда заботилась о нас. Помнишь, как ты рассказывала нам сказки в детской? Как мы играли? Как ты сидела с нами, когда мы болели? Ты не спала, когда мне снились кошмары, пела мне колыбельные. Он говорит от чистого сердца, видит Венди. Трещина в ней ширится. Она хочет его простить и не может. Знаешь, Джон так ласково улыбается. Майкл рассказал мне, что когда он был там, на материке, он думал не про маму и папу, а про тебя. Вот что спасло его, когда падали бомбы, когда вокруг умирали люди. Хочется стукнуть его. Как он смеет сидеть тут и говорить такие вещи, думая, что поступает хорошо? Он что, никогда не заглядывал в глаза Майкла? Он правда думает, что ей легче от того, что он взваливает на нее эту ношу, их братишку, одинокого, потерянного, шепчущего ее имя в грязи. Джон отпускает ее руки и поправляет рука в пиджака, чтобы спрятать чайное пятно. Смотрит беспокойно, ни на чем не останавливая взгляд. — Ты будешь в безопасности. За тобой присмотрят, Венди. Прошу тебя. — Позволь нам помочь тебе. Джон и Майкл могли бы забрать ее отсюда в любой момент. Выходить замуж не обязательно для освобождения, если только Джон уже не решил иначе. Следует быть в бешенстве. Так и есть. Но она так устала. Венди снова смотрит на небо, и его сень пронзает, как клинок. Если принять предложение, можно выйти за ворота и не возвращаться. Можно оставить в прошлом все вокруг. Доктора Харрингтона, Джеймисона. Наконец-то сбросить груз Неверленда и зажить собственной жизнью. Может быть, даже получится забрать с собой Мэри? Новая жизнь. Новая Венди Дарлинг. Она опускает взгляд и вновь смотрит на Джона. Он надломлен, это видно. Он тащит на себе и Майкла, и Венди, и все остальное. Он мучительно пытается удержать их всех вместе, и это годами изматывало его. Каковы бы ни были иные причины, он искренне верит, что она будет рада. Он твердо убежден. Дубая женщина жаждет выйти замуж и родить детей. Верит, что брак — подарок для нее, а не новая тюрьма. Венди глубоко вздыхает. Но хоть раз, по крайней мере, она проявит к ним доброту. Братья не должны нести ношу заботы о ней до самой ее смерти. Она пойдет на это ради Джона, ради Майкла. «Да», — говорит она. Слово срывается с губ. Оно будто пришло откуда-то извне. Венди смотрит мимо Джона на изгородь, будто может видеть за ней горизонт. Может быть, ей в самом деле поможет начать все сначала, начать новую жизнь, которая спасет братьев от нее, а ее от самой себя. Ох, Венди! Я так рад! Я немедленно поговорю с доктором Харрингтоном и договорюсь о твоей выписке. Джон ловит ее за руки поднимает на ноги и целует в щеку. И еще, Нэд, конечно, ты еще познакомишься с Недом, но я уверен, тебе с ним будет хорошо. Джон что, собирается привезти его сюда? И показать ему, как она заперта в этом месте? Какой мужчина захочет жениться на ней, не только зная правду, но и увидев эту правду своими собственными глазами? Нэд. Снова это имя оно не звенит колокольчиком что будет поутру не заливается птичкой на лужайке оно тяжело падает как камень нет вот окно захлопнули отрезав небо венди и без вопросов знает что у него нет волос цвета меди цвета пламени что он не умеет кукарекать по петушиному не умеет летать Лова Джона плавают вокруг, но она не улавливает их. Потом Джон уходит, и обещания вскоре вернуться тянутся за ним хвостом. Она остается под деревом, наедине с разбитой чашкой, которую так и не убрали, и второй, полный остывшего чая. Она подбирает осколки и смотрит, как солнце просвечивает сквозь него. Насколько просто воткнуть... Этот осколок в кожу, в доктора Харрингтона. Хватит ли духу? Она выпускает осколок. Так бы думала прежняя Венди Дарлинг. А она собирается стать другой Венди. Полагается радоваться этой мысли. Почему тогда грудь так сжала? Почему так трудно дышать? Она спешит через лужайку туда, где... Договорилась встретиться с Мэри после визита брата. Мэри встает, когда Венди подходит, роняя с колен вышивку. «Что случилось?» «Я... я выхожу замуж». Венди съеживается, Прячет лицо в ладони. щеки сухие, но она трясет головой, не в силах поверить. Мэри трогает ее за плечо, желая утешить. Она не спрашивает, что такого ужасного в браке. И Венди благодарна ей за это. «Так я уеду отсюда!» — бормочет Венди сквозь пальцы. «Но...» — ее передергивает. Лопатки торчат, как ощипанные крылья. «Если бы ты могла решить, куда отправиться?» — спрашивает Мэри. «Где бы ты жила? В Новерленде? Венди озадачивается, опускает руки. Когда-то давно ответ был так очевиден, что и вопроса не стояло. На языке вертится «да», быстрое, как удар сердца, но она медлит. Мэри терпеливо ждет ответа. Глаза ее по цвету, как сосновая кора после ливня. Ее дом не в Неверленде. Но разве он в Лондоне? Она не может жить с Джоном и Майклом, да и потому, что у них есть свои жизни. Где тогда? Она хочет сказать «с тобой». В конце концов, Мэри — единственное ее близкое существо. Но кажется неправильным так нуждаться в другом человеке. А Мэри? Она также нуждается в ней. Нужны ли они друг другу достаточно, чтобы выжить вместе во внешнем мире? Да если и так, кто им позволит? Мир полон мужчин, что даруют разрешение или отказывают. А женщины вроде нее или Мэри обречены страдать. Ее вдруг охватывает безысходность. Венди трясет головой и издает что-то вроде смешка. «Эверленд!» Она прижимается головой к дереву и закрывает глаза. Чем сильнее доктор Харрингтон и Джон пытались отнять Неверленд, тем крепче она цеплялась за него, пока Неверленд не превратился в нечто совсем иное. Но она не идеальна, и ее дом не там. Дом — это значит семья и нужность, место, где различают добро и зло. Неверленд просто место, куда можно сбежать и спрятаться. Венди ощупывает края дыры в сердце, которая спрятана за запертой дверью. Она устала от этого, вымотана до предела. «Неверленд — ненастоящий!» Она открывает глаза и смотрит на Мэри. «Я не хочу сказать, что ее не существует, она есть. Я имею в виду, там все ненастоящее. Неверленд — это сказка, выдумка маленького мальчика о пиратах, индейцах и русалках». Только Питер на самом деле не ребенок, он нечто иное. Я не знаю, что он такое. Но мне кажется, он превратил себя в представление о том, какими бывают мальчики. И порой он нечто очень опасное. Венди берет Мэри за руку, переплетает пальцы и смотрит на них, смуглые и белые. «Ну а ты?» — спрашивает Венди. Она частично боится ответа, но не знает, что ответить на вопрос Мэри, поэтому решает спросить сама. Что бы сделала ты, если бы тебя завтра выписали? Куда бы пошла? Теперь Мэри тоже выглядит озадаченно. и у Венди перехватывает дыхание и ускоряется пульс. Это совсем не то же, что те истории, которые они годами рассказывали друг другу. О том, чем бы они занялись, если бы сбежали. Это были просто выдумки, способ выжить. Теперь все пугающе близко к правде. Они не убегают от реальности, а бегут в нее, в новый дом, в новую семью. Ты бы... С сомнением начинает Венди. Думать о том, что Мэри уплывет в Канаду, что между ними проляжет целый океан, слишком трудно. Так что она спрашивает другое. «Ты бы стала искать отчима?» «Месть». Она не говорит этого вслух. «А она сама отомстила бы Джеймисону, если бы могла?» «А Питеру?» «Если бы у Мэри появилась возможность, отплатила бы она человеку, который запер ее здесь?» «Нет», — отрезает Мэри. «Глаза цвета влажной сосны теперь еще темнее. Черные зрачки...» Поглотили всю карию радужку. Мне ничего от него не нужно, и я ничего ему не должна. Мы никогда не были семьей. Он для меня никто. Не стоит тратить на него ни секунды. Мэри с силой сжимает руку, подчеркивая свои слова. В ней не та злость, которую Венди видела раньше, и она задается вопросом, не пытается ли та убедить сама себя. Отчим ей никто. Но он остался ее не зажившей раной. Канаду я тоже не вернусь, отвечает Мэри на незаданный вопрос Венди. Ей глаза щиплет от облегчения. Она сглатывает комок в горле, а Мэри продолжает. Я не там мое племя. Но на самом деле я их совсем не знаю. Я была такой маленькой, когда мы уехали. Я не знаю, где мое место. Венди едва не кричит «Здесь, со мной!», но сдерживает порыв. Она не может на это претендовать. И неважно, насколько больно думать о том, чтобы бросить Мэри здесь, уйти во внешний мир и выйти замуж за человека, с которым она даже не знакома. «Мне бы хотелось путешествовать», — продолжает Мэри. «Но это непросто». Мэри поднимает их соединенные руки. Солнце пробивается через листву над их головами и высвечивает разницу в цвете кожи. Это говорит само за себя. Мэри опускает голову, будто опасаясь, что надежда покинет ее, если она заговорит слишком громко. Еще до того, как я начала работать на кухне, я подумывала о том, что было бы славно открыть маленькую булочную, свою собственную лавочку. Но Мэри вновь поднимает сплетенные руки, снова тот же ответ. И Венди внезапно понимает, что Мэри даже не надеется когда-нибудь покинуть это место. Она рассчитывает состариться и умереть, не взглянув на мир за стенами лечебницы святой Бернадетты снова. Сердце колотится, внутри вскипает злая ярость. Этот мир мужчин и их правил, которые вечно указывают, что женщинам можно делать, а что нельзя. Особенно женщинам, которые похожи на Мэри. Эта нечестность давит на Венди. Но она чувствует себя слишком маленькой, чтобы противостоять всей этой несправедливости. — Ты правда собираешься согласиться? — спрашивает Мэри, помолчав. — Выйти замуж? Наверное. Свободной рукой Венди тянет за рукав, пытаясь представить, что она облачена в свадебной платье. «Притворюсь, поиграю в жену и мать». Венди пытается улыбнуться, но ей больно. Глубоко внутри всю ее пронзает боль. «В конце концов, не в первый раз». «Венди», — тигровая лилия касается горла, будто ей больно говорить, — Ее голос похож на ледяной ветер с пустоши. Слышать его невыносимо. Особенно ужасно звучит в ее устах имя Венди. Несколько мгновений Венди способна только неотрывно смотреть на нее и жаждать исправить все, что случилось с тигровой лилией, вновь превратить ее в ту девочку, которую она помнит. Пальцы тигровой лилии, жесткие, как веточки, проводят по щеке Венди. Это почти что кости. Но Венди заставляет себя не уклоняться от этого прикосновения. Тигровая лилия глядит вопрошающе, а глаза у нее живые, человеческие, не такие, как ее плоть. И Венди смотрит в эти глаза, словно так можно забыть, во что превратилось остальное тело. Мне уже казалось, что я тебя выдумала. Слова царапаются и Венди машинально трогает свое горло. Девочку по ту сторону звезд. Губы тигровой лилии трескаются, когда она улыбается, но крови нет. В горле Венди застревает комок, который невозможно проглотить. Она была заперта за стенами лечебницы святой Бернадетты, а тигровая лилия здесь. Неужели остальной Неверленд тоже забыл Венди? Неужели тигровой лилии не верили? Сомневались? Твердили ей, что Венди просто выдумка или сон? «Но «Ну вот ты здесь, говорит тигровая Лилия. Я здесь. Венди заставляет себя вновь обнять ее, ощущая ее пустоту. Она просто кожа натянутая на кости, а внутри ничего нет. Что произошло? Венди отстраняется и вытирает щеки. Питер. Тигровая лилия разводит руками с сухим хрустом, и губы снова трескаются. Теперь она поджимает их в хмурой гримасе. «Питер? Разумеется, Питер!» Венди знала до того, как спросила. «Внутри злость борется с виной. Если бы она осталась, она смогла бы этому помешать. Она спасла бы и тигровую лилию, и русалок. Не надо». — говорит тигровая лилия, будто читая мысли Венди. — Не вини себя за его дела. Венди выдыхает, и внутри становится чуточку легче. Хочется верить, что тигровая лилия права, и все-таки кажется, что винить себя — это все, что ей остается. Питер — это бушующая гроза, слишком бурная, чтобы злиться на нее. И остается злиться только на себя. Пойдем. Тигровая лилия возвращает Венди из раздумий. Поговорим. Она кивает головой, приглашая пойти следом. Венди бросает взгляд на деревья. Вдруг задумавшись, следят ли за ними глаза и уши. Птички могут шпионить для Питера. Даже листья могут, насколько она знает. Возвращается жуткое ощущение слежки. Устья по другому поводу. Тигровая лилия ведет Венди меж тонких деревьев, ныряет под ветки и лианы, что висят, как огромные змеи. Звук ее шагов едва слышен. Когда Венди впервые увидела, как деревья колышутся, она подумала о призраках. Глядя теперь на тигровую лилию, она понимает, что не так уж ошибалась. Тигровая лилия наклоняется и поднимает тяжелые лианы, закрывающие вход в пещеру. Неверленд изрезан такими трещинами, расщелинами и тайными туннелями. Венди помнит, как тигровая лилия однажды сказала ей, что можно пройти весь остров и ни разу не выйти на солнце. Словно под землей пролегает еще один Неверленд. Венди ныряет в проем, и тут же Земля сотрясается, и издалека доносится грохот. Она бросает взгляд через плечо и видит, Как над деревьями поднимается дымок. Дымный шар на небе над центром острова. Он четче и темнее, чем когда она впервые заметила его на пляже. Теперь больше похоже не на стаю птиц, а на живую тень, что течет по небу. Венди застывает. Ноги отказываются заходить внутрь. Питер держит ее за руку и ведет в темноту. Сюда, Венди. Это лучший секрет на свете. Пахнет, будто серый от спичек, но куда сильнее. Мокрая шерсть, гниющее мясо. Там что-то есть. Нужно вспомнить. Пальцы скользят по этой двери в сознании, но она дрожит, словно могучее дыхание бьется в нее с той стороны. В пальцы впиваются занозы. В дверном полотне появляются трещины. Ужас велит ей бежать, бежать, бежать без оглядки. Тигровая лилия касается руки, и Иванти дергается, чуть не вскрикнув от неожиданности. Она отбрасывает страх и оцепенение и входит в пещеру. Запах спичек исчезает. Здешний запах — лишь память о дыме, неуловимый и призрачный, и ничего больше. Ни крови, ни жара, ни железа. Глаза Венди привыкают, и она видит гладкие бревна вокруг остывшего кострища. Над ними природный дымоход идет сквозь скалу, пропуская луч тусклого, промытого дождем света. Он напоминает о небе после грозы. Копоть прежних костров покрывает стены пещеры, но там есть и рисунки черной и красной краской. Венди подходит ближе и рассматривает их. Она вспоминает, как они с Мэри прятались в заброшенных уголках лечебницы Святой Бернадетты и обменивались рассказами. Венди рассказывала про Неверленд, а в ответ Мэри делилась легендами Кайна, которые еще ребенком услышала от матери. Она вспоминает, как Джейн стояла на кухне, едва дотягиваясь до стола, и смотрела, как Мэри месит тесто для хлеба. Мэри рассказывала Джейн те же истории и рисовала по муке на столе мальчик кровавый сгусток, старик напи который сделал первых людей и пытался украсть штаны солнца. В горле застревает всхлип. Воспоминание такое яркое, что она чувствует тепло кухни и запах свежего хлеба. Она тоже рассказывала Джейн истории про белого воробья и ловкую швейку но следовало рассказывать их ближе к правде. Она рассказывала их, чтобы защитить себя, а не Джейн. Собирала кусочки Неверленда и сшивала в безобидные сказки, чтобы дочке лучше спалось по ночам. Швейка шила из ворованных перьев прекрасный наряд для белого воробья, чтобы тот мог летать быстрее и выше, чем остальные птицы, и выиграл гонку. Но пока она рассказывала, Она вспоминала, как она в детстве пришивала тень Питера обратно к нему. Венди выдыхает, избавляясь от тесноты в груди, смаргивает слезы и касается пальцами рисунков на стене. Корабль с тугими парусами. Русалки в своей лагуне. Мальчик в кругу других мальчишек. Единственный, который не отбрасывает тень. Она ведет пальцы обратно к пиратскому кораблю и оборачивается через плечо к тигровой лилии. «Что с ними случилось?» — спрашивает Венди. «Ушли». Тигровая лилия подходит ближе. «Что?» — ответ озадачил ее так, что все мысли вылетают из головы. «Как? Куда ушли?» Тигровая лилия пожимает плечами. Тело сухо хрустит и потрескивает, как бревно в костре. Однажды в грозу небо разорвалось. Вот крюк и уплыл на корабле сквозь дыру. Но я видела обломки корабля на берегу. И внутрь забиралась. Венди трогает саблю у бедра. Рукоять едва дрожит от прикосновения. Она ведь чувствовала сама. Ощущение, что корабль полон призраков. Что пираты все еще там. И в то же время их нет. Она ведь даже представляла, как они падают в небо. Венди пытается припомнить, куда делся крюк, когда Питер их спас. Вспоминает только обрывки, словно две разные правды борются друг с другом. Тот чудовищный зверь с ужасными зубами и щелкающими челюстями. Она же видела, как чудовище сожрало крюка. «Разорвало на клочки, да?» Она так перепугалась тогда. Крюк был злодеем, но ведь даже он не заслуживал, чтобы его съели заживо. Кажется, она умоляла Питера спасти его. Дальше она ничего не помнит, кроме звенящего хохота Питера, от которого мурашки идут по коже, и его снисходительного невинного тона, почти жестокого. Никто не умирает в Неверленде, глупышка. Она на самом деле видела как крюка сперва сожрали, а потом воскресили и вернули обратно, чтобы он вновь служил вечным врагом Питера, даже если он не умер. Он ведь наверняка чувствовал боль от этой мысли мурашки по коже. У Питера в самом деле есть такая власть над жизнью и смертью. Она вспоминает русалок в лагуне, смотрит на тигровую лилию, на ее похожее на труп лицо, запавшие глаза, и понимает, что знает ответ. Тигровая лилия качает головой. Я спряталась и смотрела из леса. Могу только рассказать, что видела, но не знаю, чем объяснить. Кораблей было два, но это один и тот же корабль. Один упал, а другой улетел. В небе была дыра, И в ней виднелись другие звезды. У Вэнди перехватывает дыхание, а страх сразу отступает. Другие звезды? Ее звезды? Лондон? Тигровая Лилия продолжает. Некоторые пираты с криками свалились сверху и утонули, но не Крюк. Этот выжил. Откуда ты знаешь? Губы тигровой Лилии наконец складываются в улыбку. Голос все такой же хриплый, но в эту секунду не такой страдальческий. Он упертый. Он никогда не смирится с поражением. Никогда не оставит последнее слово за Питером. Он точно как-то выжил. Неожиданно Венди понимает, что тоже улыбается. Она удивляется этому и вновь вспоминает, каким представляла себе крюка на корабле. Сломленным, печальным, загнанным в угол. Было бы куда хуже, если бы оказалось, что он не просто пойман в ловушку бесконечных игр Питера, но обречен вечно умирать и воскресать по капризу мальчишки. Игровая лилия садится на бревно у потухшего костра, подтягивает ноги и обхватывает их руками, всей позой выражая грусть. Ее сгорбленная спина и худенькое тело напоминает Венди, Связку хувороста для растопки. Игровая лилия опускает голову на колени и смотрит на Венди. Вот бы разобраться, как он это провернул, и тоже сбежать. Венди отходит от стены и садится рядом. Помедлив, обнимает подругу и прижимает к себе. Ей уже не так страшно прикасаться к ней. Игровая лилия кладет почти невесомую голову на плечо Венди. До пиратов я думала, что в Неверленде ничто не может умереть, но... Она вытягивает руки перед собой, и потрескавшаяся кожа говорит без слов. Ты не... Венди начинает и давиться словами, которые болезненным комком застревают в горле. Что бы она ни сказала, она скажет неправду. Тигровая лилия не мертва, но она и не жива. Когда Венди появилась на острове, они были одного возраста. Теперь подруга больше не та девочка, но и не взрослая женщина. Нечто иное. А русалки? спрашивает вместо этого Венди. Питер, тигровая Ливия напрягается, и Венди слышит, как меняется ее и без того измученный голос, словно имя Питера ранит сильнее, чем прочие слова. Кем она была Питеру до того, как появилась Венди? А когда она улетела? Если Питер так изуродовал ее, то когда-то она наверняка была ему очень дорога. Питер забыл про русалок, и они зачахли, — говорит тигровая лилия, поднимая голову с плеча Венди. Забыл? Венди не может осознать это, но в то же время понимает. Это было даже не злодейство, просто рассеянность. Мальчик, который бросил игрушки под дождем, не заботясь, что они испортятся или сгниют. Он был бесчувственным и непостоянным. Любой ветерок мог унести его в другую сторону. И он никогда не вспоминал про старые игрушки. Несмотря на уверение тигровой лилии, Венди вновь ощущает вину. «Если бы она осталась!» Получилось бы у нее не позволить Питеру рассердиться и заскучать. Удержала бы она нити Неверленда вместе, не дала бы им расплестись и поблекнуть. И даже если бы смогла, ее ли груз капризы Питера? Он хотел сделать ее своей матерью, свалить на нее ответственность и ни о чем не заботиться, чтобы она поймала его, если он упадет. Матери должны беречь детей — но еще и готовить их к дальнейшей жизни, помогать им взрослеть. Что за мать должна быть у мальчика, который хочет остаться маленьким навечно? Всего лишь тень, что прикована к нему и тянется следом, оберегая его от всех бед. Венди тоже обнимает колени, повторяя позу тигровой ливии. Укладывает щеку на колено. И на нее наваливается каждый прожитый миг. Все годы, что стоят между сейчас и тем временем, когда она была в Неверленде в последний раз. Она ощущает возраст. Маленькие следы прожитого времени и крупные. Морщинки в уголках глаз. Пряди седины в волосах. Лишний вес. Она честно заслужила все это. С тех пор она выжила в психушке и родила ребенка. Но Питер совсем не изменился. Он ничего не заслужил. И поэтому он отбирает против воли. Венди вспоминает, как он стоял в изножии кровати Джейн, уперев руки в бока и самодовольно улыбаясь. Он даже не заметил ее, взрослую женщину, в самом деле ставшую матерью. Она представляет, как ее отсутствие выглядело для него. Прошло всего несколько мгновений. Будто он лишь отодвинул ее в сторонку на миг, а не бросил на годы. Питер принял Джейн за нее. Он ведь не повзрослел. С чего бы взрослеть ей? А когда оказалось, что Венди больше не помещается в его сказку, он просто отказался ее замечать. В целом мире, созданном, чтобы угождать его капризом, Венди была выпавшим кусочком мозаики. «Ну, а ты...» спрашивает Венди. Она вновь поднимает взгляд на тигровую лилию. Спрашивать больно. Выражение глаз тигровой лилии меняется. В них и свет, и тьма. Они напоминают оплывающие свечи. «Он разозлился», — произносит тигровая лилия. Она говорит отстраненно и зло. И это напоминает тон, с которым Мэри говорила в лечебнице о своем отчиме. Когда пираты улетели, он наказал нас. Поджег, а мы не умерли. Изменил нас. Превратил меня в самое ужасное, что мог представить. Во взрослую. Хотел доказать. Голос срывается. И когда она заговаривает снова, он звучит мягче, как-то бессильно угли, дотлевающие в костре, последние язычки пламени. Он хотел доказать, что мы принадлежим ему, что он может создавать нас и уничтожать, как русалка, а мы не можем его покинуть. Нет, ты не... Венди не может высказаться, слов слишком мало. Сказанная тигровой лилией звенит в голове превратил меня в самое ужасное, что смог представить, во взрослую. Венди трет щеки и злится на себя. Нужно думать о тигровой лилии, но она не может изгнать из головы лицо Питера, стоящего у кровати Джейн. Он заметил ее дочь, но не ее саму. Неудивительно, что Питер ее не видел. Она превратилась в то, что он ненавидел больше всего на свете. Она вновь смотрит на тигровую лилию. Это вот так Питер представляет себя взрослых. Оболочка, а внутри призрак ребенка, которым ты когда-то был. В глазах тигровой лилии светится отчаяние. Она смотрит на Венди и будто молит разубедить ее, сказать, что она ошибается. Но ведь она и в самом деле ошибается». Венди вдруг переполняет резкая злость, и думать сразу становится проще. «Ты не принадлежишь Питеру. Некоторые пираты ведь улетели, вот и доказательства. Как бы ему ни хотелось, он не может управлять всем Неверлендом. Одно дело — деревья и цветы, но люди — совсем другое. Скажи...» Венди замолкает, вспомнив, как Мэри отреагировала на ее вопрос об индейцах. «Твое племя ведь как-то называется. Не так, как вас зовет Питер. Вы сами-то как-то называете себя?» Она задыхается от волнения, голова идет кругом. Тигровая лилия поднимает на нее взгляд и смотрит уже не отчаянно, а озадаченно. Венди настаивает. «Вы наверняка рассказывали друг другу легенды. Не такие!» Венди показывает на картинке на стенах а ваши, собственные. В груди опасно царапается надежда. Ее рассказы, рассказы Мэри. Так они пытались приблизить мир, изменить его, сделать послушнее и понятнее. Даже рассказы Питера, по крайней мере большинство, делали то же самое. Но что, если у Неверленда есть свои легенды? Старые, настоящие легенды. Мы в основном были просто индейцами Питера. С болью говорит Тигровая Лилия, но уже не прежним тоном. Но... Она чуть выпрямляется, что-то меняется во взгляде, искра, которой раньше там не было. В Энди тоже расцветает надежда, и она наклоняется к подруге. Тигровая Лилия смотрит куда-то в пространство. «Иногда я вспоминаю легенды, что рассказывали у костра, не такие, как у Питера», — она указывает на стены. Она говорит нерешительно, но Венди уже представляет себе языки большого костра, звезды над головой, высокие сосны вокруг. Мягко ухает сова, тигровая лилия и остальные собирались в кружок плечом к плечу, без Питера, оберегая друг друга». У русалок тоже наверняка были свои легенды. Может, даже у Крюка и его пиратов. Отчаянно хочется верить в это. Что еще важнее, хочется, чтобы в это поверила тигровая лилия. Вы никогда не были просто индейцами Питера, — дрожащим голосом говорит Венди. Она старается не хныкать, как ребенок, который спорит с Питером про его главенство и нечестные правила. Нужно было остаться ради тигровой лилии. Она должна была остаться. Быть матерью Питера значит не только защищать Питера от всего мира. Это еще и защищать окружающий мир от Питера. Тень тигровой лилии тянется по полу пещеры. Более темная и резкая, чем позволяет бледный свет, падающий из отверстия дымохода. Она словно изломанный осколок, что привязывает тигровую лилию к земле. Венди мигает, и наваждение рассеивается. — Я помню, каково было гореть, — говорит тигровая лилия. Она говорит тихонько, но слова жалят, по позвоночнику бегут мурашки. Тигровая лилия снова вытягивает руки, И на секунду Венди кажется, что под кожей видно пылающий огонь. Питер может уничтожить меня в любой момент, если захочет. «Нет», — тверже, решительнее отвечает Венди. Она вспоминает, как они проводили время вместе давным-давно. Без Питера, без потерянных мальчиков, только они вдвоем как лежали животами на прогретой солнцем примятой траве на берегу одной из извилистых речек Неверленда. Вспоминает, как они опускали руки в прозрачную, будто слеза, воду. Вспоминает серебристых и золотистых рыб, что с любопытством клевали за пальцы и прыскали в стороны. Это все было настоящее. Тигровая лилия настоящая, а не мираж Питера. Так много хочется рассказать ей о лечебнице святой Бернадетты, что она там перенесла и чему научилась. Хочется расспросить ее саму, узнать, каково ей пришлось после того, как Венди покинула Неверленд. И хочется поделиться, как она тосковала по Питеру тогда, как все еще не может отпустить прошлое, как часть ее тоскует по нему и сейчас, и как ей стыдно за это. «Расскажи мне какую-нибудь вашу легенду», — просит Венди вместо всего этого, глядя тигровой лилии в глаза, И из тех, что вы рассказывали у костра. Хочется, чтобы тигровая лилия тоже ощутила эту атмосферу семьи, надежности. Нечто, куда нет хода Питеру. Хочется воссоединить подругу с самой собой, напомнить ей, что она настоящая, что она не сгорит, и не исчезнет в облачке дыма по велению Питера. — Ладно, — сомнением отвечает тигровая лилия, и выражение лица у нее подстать голосу, так что Венди становится не по себе. — Но я не помню никаких хороших легенд, только про чудовищ.